я поделился своими подозрениями с альбиносом товарищем. К моему величайшему удивлению, ученый не стал отпираться в духе «я не такая, я жду трамвая». Да, все верно. Эти несчастные существа родом из моей лаборатории. Но вы поймите, поймите, дорогой мой человек, что наука – это искусство возможного. И это возможное становится возможным лишь через эксперимент, который подразумевает неудачи. Поиск оптимального решения проходит через множество ошибочных промежуточных результатов, и не вина этих кровососов, что они были ошибкой. Да я не собирался винить кровососов, честно говоря. Я даже как-то смутился. Я просто хотел ясности. Майор Филиппов тяжело вздохнул и отерся лба под тыльной стороной ладони. Его лицо, казалось, постарело за время нашего рида лет на десять. Что ж, зона способна загнать в Гробдер из самого физически сильного и морально устойчивого человека. Филиппов посмотрел на альбиноса, как на вредное насекомое, и зло сказал. Ладно, научно-популярных лекций хватит, наверное, на сегодня. Я хочу знать, когда мы сможем забрать нашего эфрейтора Шестопалова. Когда, когда? Ставлю 10 против одного, что никогда. Знаем эти эксперименты. Фокус-покус, черверокус. И там, где был здоровый мужик, после эксперимента остается пускающий слюну овощ. Это в лучшем случае. Потому что в худшем остается труп. Мы с кости переглянулись. В его остальных глазах я прочел. Он того же мнения по вопросу. Однако мы с Тополем в очередной раз ошиблись. «Я полагаю», — сказал Альбино Стау, как-то очень театрально приосаниваясь, «Что своего товарища вы сможете забрать минут этак...» Он посмотрел на свои навороченные часы. «Через десять. Как раз отойдет наркоз, машина выведет его в стимулирующую сыворотку. Потом он выпьет горячего чайку, я пожму ему руку. И, собственно, все». Филиппов на глазах повеселел. джи плечи его развернулись. Как видно, он тоже мысленно списал шестопалого в безвозвратные потери. «Мы бы тоже не возражали выпить чайку». «Можно я чего-нибудь покрепче?» – намекнул я. «А почему нет?» «Все равно ведь ждать. И главное, они из нашего ефрейтора брали генетический материал. Так пусть хоть вискарико нальют». «Разумеется, сейчас распоряжусь», – степенно кивнул Тау. Он поднес к губам правое запястье, на котором красовался приметный золотистый браслет, и скомандовал в него. «Немедленно три кресла, три чашки кофе и три раза по 100 Нет, по двести». Кашасы из моего бара. Я наклонился к Костиному уку и тихонько спросил. Напомни мне, чисто как любовник бывшей жены минигарха, а что это такое, это... Э, кашаса? Кося сделал лицо красавчика из молодежной рок-группы, прочистил горло и горячим полушепотом сказал. Кашаса, мой недалекий друг, это крепкий спиртной напиток, изготавливаемый в Бразилии на основе стеблей сахарного тростника. «То есть ром?» «Ну, типа, как бы да, но все-таки нет. Все-таки кашаса». «А на вкус?» «Ну, типа, как ром. Но все-таки не ром». «Понял. Ждем жидкость на экспертизу, подражая Вениамину Тау», заключил я. Подручные альбиносы оказались не по-человечески растропными. Перми вкатились, сами вкатились из какой-то боковой подсобки, Три удобных кресла со спинками и подголовниками. К правому подлокотнику каждого кресла был пристегнут небольшой складной столик. На этих-то столиках и красовалось заказаны Все кресла расположились в паре метров от нас. Я заметил, что себе альбинос сидения не попросил. Как видно, рассчитывал не только ездить нам по ушам своими лекциями, но еще и веско расскажет перед нами на манер ведущих популярных передач про науку для детей и юношества. «Прошу присаживаться, господа». калантно предложил Тао. Нас два раза просить не надо было. За этот день мы напрыгались, как кенгуру. Я с наслаждением подал пример беспечности и гедонизма, устроив свою задницу в центральном кресле и пригубив да-да, ту самую кашасу, которая оказалась ну просто обычным ромом, помноженным на галтелый пиар. Рядом со мной плюхнулся Костя, тоже мастер спорта по гедонизму. Майор Филиппов С наиподозрительнейшей миной сел последний. Кошасе, насколько я мог заметить, он и вовсе не притронулся. Боялся, что ли, умышленного отравления? Так откровенно признаться, загандушит нас этот чокнутый профессор мог и безо всякого яда. Достаточно было выпустить на нас еще одного языкатого хамелеона, братца того, который схватил Шестопалова, а потом лишился половины тела от взрыва глубоко-вакуумной гранатой раумшлага. «Что?» Какой еще брать из хамелеона? Вот о чем, возможно, спросите вы. А такой. Но кто, скажите, поверит, что профессор сделал себе только одного боевого монстра? Я лично не верю. Потому что я бдительный. А вот, кстати, сейчас историю про это расскажу. Под кашасу-то. История седьмая. О плюшевом мишке. Эту байку я еще никогда не рассказывал. Хотя она не байка, а, строго говоря, быль, произошедшая в лично моей чрезмерно богатой событиями жизни. В принципе, эта байка характеризует меня с хорошей стороны. Почему же я ее не рассказывал? Тут психоаналитик надобен, чтобы на этот вопрос ответить. В общем, дело было в далеком 2000-махнатом году, когда я, тогда еще не комбат, а сенсей, я вроде говорил, что была у меня по молодости такая претенциозная кличка, Попал в мясорубку из разнообразных неприятностей. Вначале я угодил в руки к бандосам, которые присвоили весь мой трудовой хабар. От бандосов я кое-как сбежал, но недалеко. Попал в лапы к вайнсталкерам. Те передали мили милиции, в те годы был такой порядок. А в милиции меня под конвоем припроводили в особый комитет по делам нарушителей периметра. В комитете меня должно было принять некое официальное лицо, призванное избрать меру пресечения. то ли штраф, то ли 15 лет на урановых рудниках. Шучу, шучу, но дело впрямь могло тюремным заключением окончиться, и при том, нисколько неусловным. Меня долго везли в офис этого самого комитета. Потом я долго сидел в очереди. И, наконец, оказался в кабинете того самого лица. На руках у меня были наручники. Самые настоящие, стальные. От наручников крутило суставы. И было очень гадко на душе. Все эти ужасы, которыми пугали меня мои интеллигентные мама и папа, вдруг всплыли в моей душе как живые. «Да игрался Владимир. Вот сейчас как сядешь годиков эдак на пять», вещал внутренний голос внутреннего прокурора. даже снова лицо оказалось женским, причем достаточно привлекательным, хотя привлекательность это была из разряда неброских. Волосы комиссарши, так и окрестили про себя, были забраны в неприметный пучок, На бледном лице не было и следа косметики. Одета комиссарша была в серый деловой костюм. Из украшений два жемчужных гвоздика в ушах. Ногти коротко острижены. Никаких улыбочек, голос стальной, без интонаций, как у робота. У меня даже возникло подозрение, а вдруг она кибер-женщина? В те годы как раз предрекали появление первых удачных сегомов, о чем много трендили в прессе и по телеку. Садитесь на этот стул, Владимир Сергеевич. Меня зовут Елена Игоревна. с им ровным голосом представилась комиссарша. Сейчас я буду задавать вам вопросы, а ответы вводить в свою базу данных. Надеюсь, эти ответы будут осмысленными и достаточно лаконичными. Тем для обсуждения у нас много, а времени у меня крайне мало. Работала она очень профессионально. Прессовала меня так, будто все предыдущие годы своей жизни. провела на секретных психотренингах ФСБ. Она буквально вырывала у меня признание. Когда я говорил что-то, по ее мнению, важное, она тут же отстукила правой рукой информацию на клавиатуре компьютера, лежащей перед ней. Да, она делала это одной правой рукой, а левая ее рука зачем-то лежала, будто бы на одном из выдвижных ящиков на совесть отполированного, заделанного под стола. Что там у нее в столе? Может, кнопка вызова охраны? да, наверняка кнопка. Тем временем мою психику буквально раскатывали на бревнышки. Ощущаете ли вы себя виноватым? Были ли у вас сообщники? Кому именно вы сбывали так называемый хабар? Известно ли вашей семье, чем вы сейчас занимаетесь? Как вы полагаете, отреагирует ваша семья, если и станет известно, что вы взяты под стражу? Вопросы сыпались градом, и каждая градина была с голубиное яйцо. Причем вот такое вот яйцо, дополнительно ошипованное гвоздями. С каждой минутой моего допроса моя душа медленно дрейфовала в ледяное море уныния. Я смотрел в холодные голубые глаза этой Елены Игоревны, безвозрастной, бесстрастной, и кажется, что даже бесполой во вкусе Бена Тау, и понимал. Я крепко влип, мне не выбраться, мои дела настолько плохи, что надо побыстрее рассказать все, что от меня требует, и молить о снисхождении. В каком возрасте вы совершили свое первое незаконное пересечение периметра? Известно ли вам что-нибудь о сталкерах из Китайской Народной Республики? Как вы тратили вырученные за артефакты суммы? По какому адресу прописаны? Зарегистрированы? Я был в состоянии глубокого гипноза. Я выкладывал все. Цифры, факты, подробности, относящиеся к делу и подробности к делу не относящиеся. Нет, я не оговаривал себя. И даже старался не закладывать других. И все же мое поведение полностью противоречило той стратегии, которую я наметил для себя поначалу. Я, разумеется, собирался ограничиться с не припоминая, не знаю эта информация мне неизвестна. В общем, я отвечал, я пел соловьем. А все почему? Потому что был морально сломлен. Сломлен видом, голосом, озономопластиковым запахом бездушной киберженщины. Комиссарши без эмоций, не знающей ни доброты, ни сострадания. Передо мной сидел вдруг заговоривший человеческим голосом уголовный кодекс. «О чем говорить с брошюркой УК?» Уверен, все это закончилось бы плохо. Я точно начерикал бы себе на пару месяцев в тюряге. Но меня спас мой сталкерский ботинок, грязный на толстой рифленой подошве с высокой до самой голени шнуровкой. Я вдруг заметил, развязался шнурок и решил завязать его». Дождавшись небольшой паузы в стальном потоке скрытых обвинений и вопросов, я наклонился и зачем-то поднял глаза, пока мои руки возились со шнурком и скобами. И я увидел неожиданно полные ноги Елены Игоревны, обтянутые интересного цвета шелком колгот. И я увидел серую юбку Елены Игоревны, едва закрывающую ее гладкие колени. и Я увидел левую руку Елены Игоревны, которая гладила небольшого плюшевого медвежонка. Медвежонок сидел в верхнем ящике стола, на наполовину высовываясь из него. Искусственный мех, из которого его сшили, наверняка был очень приятным на ощупь. Это была дорогая игрушка с умными бусинами черных глаз и вышитым язычком. Недаром жена так нравилась Елене Игоревне. Но главное, рука маяками Саши гладила игрушку с такой женской нежностью. Столько доброты и участия было в каждом этом касании. И тут у меня вдруг случилось настоящее прозрение. так сказать, инсайт. Я вдруг понял, что передо мной сидит никакая не комиссарш, не хладнокровная мучительница, посажена здесь специально для того, чтобы высосать из меня побольше признаний и тут же на их основании упечь меня на нары. А простая девчонка после юридического института. Что в этой девчонке, хотя она довольно миловидная, нету ни мужчины, ни парня, ибо в противном случае не ясно, почему этому плюшевому медведю в клетчатом комбинезончике на двух пуговицах пусть даже симпатичному, достается столько нежной ласки. И я вдруг понял, что по вечерам Елена Игоревна превращается просто в Еленушку, или на худой конец в Ленку. И я представил себе, как она снимает свой серый деловой костюм, вешает его на плечики, надевает байковый халат, как она достает из холодильника кастрюльку со сваренным вчера с куриным супом и разогревает его себе на ужин. Ясно же, что Елена Игоревна вовсе даже и не хочет зла мне лично, Она просто идет по списку вопросов, составленных для нее куда более старыми и опытными товарищами. Тоже, вполне возможно, нисколько не кровожадными, лысеющими, пьющими, болельщиками киевского «Динамо». Мое сердце буквально разрывалось от смеси противоречивых эмоций. С одной стороны, от нежности и умиления в отношении Елены Игоревны, которую я вдруг разгадал. С другой стороны, я ощущал что-то вроде великого внутреннего освобождения. После того, как я увидел бурого медвежонка, «Ушки которого почесала девичья рука. Я больше ничего не боялся. Ни кибер-женщины, ни комитета, ни суда, ни штрафа». Я широко улыбнулся своей метаморфозе. Я посмотрел на Елену Игоревну взглядом ангела, расправил плечи, вдохнул полной грудью. «Что случилось, Владимир Сергеевич? Вам плохо?» Ледяным тоном осветилась Елена Игоревна, по-прежнему удерживая левую руку под столом. «Но меня было уже не провести». У меня все хорошо, просто я отказываюсь от всех предыдущих показаний. Что значит отказываетесь? Я находился под воздействием обезболивающего, не морднул глазом, соврал я. А значит, был не в себе. А значит, мои показания – это бред гражданина, находящегося в измененном состоянии сознания. В голубых глазах киберженщины мелькнуло разочарование. Как же, столько пришлось набрать, и оказывается, все напрасно. Она, конечно, быстро овладела собой, но и меня уже было не обмануть. В общем, в тот раз мне удалось не только переломить ситуацию в свою пользу, но и выйти на свободу следующим утром, отделавшись штрафом в 10 минимальных зарплат. Я больше не боялся Елены Игоревны и вообще комитета. Никто из них больше не имел надо мной власти».